Полиция допросила ее второй раз. О прошлой беседе, состоявшейся в первый день пребывания в больнице, она уже не помнила. На этот раз, понимая, что она успела оклематься, офицеры спрашивали обо всем в деталях. Продержали ее 40 минут в конференц-зале больницы, интересовались, в курсе ли она, чем занимался Марк вечером перед аварией, с какой компанией был, жаловался ли на личные проблемы. Может, на работе не все гладко шло? Вели трудный период, переживал. Часто ли Марк бывал в подавленном настроении? карен поняла, к чему они клонят, но не знала, как отвечать на вопросы. Марк не пытался покончить с собой. Такое просто в голову не укладывалось. Они с братом большую часть жизни прожили бок о бок. Она знала его оценки по обществознанию в средней школе. Бренд нижнего белья, любимый цвет мармелада, второе имя, и духи всех девушек, по которым он сох. Знала, как он мыслит, заканчивала за ним предложение. Марк никогда не говорил, что желает смерть, даже в шутку. Офицеры спросили, проявлял ли он сильную агрессию в последнее время. Может, часто злился? «Не больше обычного», — ответила Карин. Они сказали, что до аварии он находился в Серебряной Пуле за худалом баре на 183-м шоссе. Она ответила, что Марк часто проводил там время после работы. Водитель он ответственный, за руль никогда не садится пьяным, пикап для него как ребенок. Тогда они спросили, не принимал ли он еще что-нибудь, что-то кроме алкоголя. Она сказала твердое «нет», получилось почти убедительно. Повторить ответ она согласилась бы даже перед судом. Не получал ли Марк в последнее время угроз? принимал участие в жестоких или опасных действиях. Все-таки погода еще зимняя, дороги еще скользкие. Чуть ли не каждую неделю происшествия. Намек, что авария Марка — не несчастный случай. Полиция определила скорость пикапа по следам заноса. На момент, когда Марк слетел с дороги, он ехал со скоростью примерно 130 км в час. Цифра повергла Карин в шок но она сдержала эмоции и еще раз уточнила. Получается, Марк ехал ночью по скользкой дороге, превысил скорость, потерял управление и его вынесло на обочину. Офицеры сообщили, что он был не один. На участке аварии обнаружены и другие следы шин. Машин было три. Реконструкция событий показала, что по дороге нортлайн двигался еще один пикап, он резко выехал навстречу Марку, но потом вернулся на свою полосу и скрылся с места происшествия. Марк резко ушёл вправо, чтобы объехать автомобиль, но его развернуло поперёк дороги, и он улетел в левый кювет, где и перевернулся. Третья машина, седан среднего размера, шла за Марком, благо расстояние между машинами было достаточно, и водитель сумел избежать столкновения и съехать на правую обочину. Описанные события разыгрались у Карин в голове в виде разрозненных кадров из снятого на портативную видеокамеру и аэти-шоу. Водитель пикапа потерял управление и выехал прямо Марку в лоб. Марк не мог вдарить по тормозам, поскольку за ним шла машина. Следователи отметили, что вероятность случайного столкновения мала. Авария произошла за полночь, в будний день, в участок дороги пустынный И скорость, как минимум, одного из автомобилей составляла 130 километров в час. Полицейские добавили, что Марк находится в группе высокого риска. Ему меньше 30, и он живет в небольшом городе. Ее спросили, участвовал ли брат когда-нибудь в гонках. Других развлечений у жителей было не так уж и много, так что многие по ночам гоняли на пустынном шоссе. Карин возразила. Если то была гонка, то почему машины двигались в разных направлениях? Офицеры намекнули, что кроме гонок существуют и другие опасные игры на дорогах. Что она может рассказать о его друзьях? Карина ответила, что он общается с коллегами с завода. С парочкой, так точно. И они часто собираются. С ее слов получалось, что Марк — душа компании. Внутри зародилось странное желание выставить Марка перед полицией в лучшем свете. Перед мужчинами, которые старались ее убедить, что брата кто-то столкнул с дороги. Им все равно, что будет с Марком, для них он пара пароотметен на асфальте. Весь допрос она мяла записку, спрятанную в тканевой сумке через плечо. Записка от того, кто обнаружил и спас Марка. Я никто. Ее могут обвинить в сокрытии улик, но если показать полиции записку, ее конфискуют... А с талисманом Карин не желала. Она спросила, кто сообщил о несчастном случае. Звонок поступил из телефона автомата на заправке «Мобил», которая расположена на съезде с межштатной автомагистрали на Карне. Говорил мужчина, имя назвать он отказался. «Возможно, водитель одной из машин?» Полицейские не могли и не хотели подтвердить эту информацию. Они поблагодарили ее за сотрудничество и отпустили. Сказала, что она очень им помогла. Посочувствовали брату и пожелали ему скорейшего выздоровления. «Так его могут еще и арестовать», — думала она, лучезарно улыбаясь и махая офицером рукой на прощание.